Цивилизация по большей части основана на трусости. Так легко цивилизовать народ, обучая его трусости. Вы отбрасываете прочь стандарты, воспитывающие смелость. Вы ограничиваете волю. Вы регулируете аппетиты. Вы обносите горизонты заборами. Вы обуславливаете законами каждое движение. Вы отрицаете самосуществование хаоса. Вы учите даже детей дышать медленно и осторожно. «Вы укращаете!» Похищенные записки Первый же взгляд на деревню Туон ошеломил Айдаха. Здесь находится родина Фрименов? Подразделение говорящих рыб доставило их из цитадели на рассвете. Айдаха и Сиона летели в Большом Орнитоптере, а эскорт сопровождения в Двух Малых. Полёт продолжался долго, почти три часа. Они приземлились на плоском, круглом пластоновом ангаре в километре от деревни, отделённом от неё древними дюнами, окружёнными чахлой травой и колючим кустарником. По мере того, как они спускались вниз, стена, расположенная за деревней, казалась им всё выше и выше. Дома деревни стремительно съёживались по сравнению с такой громадой. «Музейные Фримены остались нетронутыми внепланетными технологиями», – объяснила Наила, пока эскорт запирал орнитоптеры в низком ангаре. Одна из гвардейцев бегом отправилась в деревню предупредить о прибытии важных гостей. Сёна, молчавшая во время всего полёта, украдкой внимательно разглядывала Наилу. Всё время, пока они шли через залитые утренним светом дюны, Айдаха старался представить себе, что он вернулся в старое время». Среди насаждений виднелся песок. В ложбинах между дюнами была голая бесплодная земля, пожелтевшая трава и кусты, практически лишённые листьев. По небосводу кружили три грифы «Парящие разведчики», как называли их фриманы. Айдаха попытался объяснить это Сионе, шедший рядом. «Начинаешь опасаться, этих пожирателей падали только тогда, когда они снижаются». «Мне рассказывали о грифах». холодно осадила его Сиона. Айдаха заметил, что на верхней губе девушки выступили капельки пота. От отряда говорящих рыб, которые сопровождал их, тоже доносился пряный запах пота. Воображение Айдаха не справилось с задачей сгладить разницу между прошлым и настоящим. Защитные костюмы, надетые на них, больше годились для театрального представления, а не для эффективного сбережения воды. Ни один истинный фриман не доверил бы свою жизнь такому костюму, даже здесь, где повсюду чувствовался запах близкой воды. Да и говорящие рыбы из отряда Наилы, идя по дороге, не соблюдали фриманского молчания. Они болтали, как дети. Сиона утомлённо шла рядом с ним, погружённая в грустное отчуждение, и не отрывала взгляда от мускулистой спины Наилы, возглавлявшей колонну. Что могло связывать этих двух женщин? Наила определённо была предана Сионе, исполняла любое её приказание, повиновалась каждому слову, но тем не менее она не отклонится от приказа, согласно которому их доставили в Тоона. Наила обращалась к Сионе очень почтительно и называла её не иначе как командиром. Между ними была какая-то очень глубокая связь, которая вызывала в Айдах страх. Наконец, они подошли к спуску, в нижней части которого стояла деревня, а за ней высокая стена. С воздуха туона выглядела, как расположенные рядом квадратики, находящиеся в небольшой тени стены. С близкого же расстояния деревня представилась скопищем жалких лачук, божества которых только усиливалось от попыток местных жителей украсить это место. Кусочки блестящих камней и полоски металла инкрустировали стены домов, На самом высоком строении выселся железный шест, на котором развивалось зелёное знамя. Ветер доносил до ноздрей айдаха запах мусора и открытых выгребных ям. Центральная улица тянулась вдоль песчаного пустыря, поросшего скудной травой. Улица заканчивалась площадью, вымощенной разбитым булыжником. Возле дома с флагом прибывших ожидала делегация в накидках. Среди людей была видна вестница, которую Наила послала предупредить жителей о встрече. Айдахан и считал восемь встречавших. Все мужчины в аутентичных фриманских одеждах коричневого цвета. Под капюшоном одного из встречавших виднелась зелёная головная повязка. Это был без сомнения Наиб. На другой стороне площади стояли дети с цветами. Из боковых улочек выглядывали женщины в чёрных капюшонах. Айдаха нашёл эту сцену, выпиющую, удручающей. «Давайте быстрее покончим с этим!» Сказала Сиона. Наила кивнула и повела группу по склону на улицу. Сиона и Айдаха шли в нескольких шагах за Наилой. Остальные тащились сзади. Они замолчали и с нескрываемым любопытством глазели по сторонам. Когда Наила приблизилась к встречавшим, Человек с зелёной повязкой выступил вперёд и поклонился. Он двигался, как старик, но Айдаха заметил, что это был человек средних лет с гладкими щеками и массивным носом, на котором не было следов от трубки. А его глаза! В них не было синевы, следов употребления пряности. Глаза были карими. Кари глаза у Фримена. «Меня зовут Гарун!» – сказал человек, когда Наила остановилась перед ним. Я Анаий по этой деревне. Я приветствую вас от имени Фримана Туона. Наила показала через плечо на Айдаха и Сиону, которые остановились за её спиной. Приготовлены ли квартиры для наших гостей? Мы, примане, славимся своим гостеприимством, ответил Гарун. Всё готово. Айдаха втянул ноздрями кисловатый запах этого места. Прислушался к доносившимся откуда-то звукам, посмотрев в открытые окна здания с флагом. Зелёное знамя от Рейдисов, развивающееся над этим убожеством. В окно был виден зал с низким потолком, оркестровая яма в дальнем конце, эстрады и ряды кресел. Пол был заслан ковром. Помещение было, несомненно, концертным залом, местом развлечения туристов. Звук шаркающих шагов вновь вернул внимание Айдаха к Гаруну. Теперь вперёд выступили дети, протягивавшие своими чумазами руками цветы при бывшем. Цветы давно увяли. Гарун обратился к Сионе, правильно определив её звание по золотым шевронам её командирского мундира. «Не хотите ли посмотреть представление наших фриманских ритуалов?» – спросил он. «Может быть, послушать музыку? Посмотреть танцы?» Наила приняла букет цветов из рук одного ребёнка, понюхала цветы и чихнула. Другой оборванец протянул цветы Сионе, подняв на неё свои широко открытые глаза. Она приняла цветы, но даже не посмотрела на ребёнка. Айдаха вообще отогнал детей от себя. Они в нерешительности постояли, потом убежали его и направились к отряду говорящих рыб. Гарун обратился к Айдаха. Если вы дадите им несколько монет, они не будут вас больше беспокоить. Дункан содрогнулся. Так выглядит теперь обучение фриманских детей. Гарун снова обратил своё внимание на Сиону и начал рассказывать ей о расположении деревни. Наила тоже внимательно слушала. Айдаха отошёл от них и направился вниз по улице, видя, как за ним наблюдает множество глаз, которые не осмеливаются встречаться с его взглядом. Чувства Айдаха были оскорблены украшениями, которые не делали лучше дома, несшие на себе все признаки глубокого упадка. Он снова посмотрел сквозь открытую дверь на зрительный зал. В то она проглядывала какая-то грубость, была какая-то завеса, скрывавшая невидимую борьбу, борьбу неведомо за что, скрытую за пожухлыми цветами и просительным голосом Коруна. В другое время и на другой планете это были бы картонные макеты старинных домов, перепоясанные верёвками крестьяне, смиренно протягивающие помещику свои петиции. Он слышал плаксивые нотки в голосе Гаруна. «Это не Фриман!» «Эти бедные создания живут в трущобах, пытаясь сохранить хотя бы часть своей цельности. Однако эта цельность с каждым годом всё больше и больше врывалась из их рук». то были утерянная цельность и утраченная реальность. Что здесь сотворило лето? Эти музейные фримены растеряли всё, кроме способности к растительному существованию и пустому произношению старинных слов, которые они не понимали и даже не умели правильно произносить. Он вернулся к Сионе и принялся рассматривать накидку Гаруна, обратив внимание на то, как тесно она скроена. Это говорило о недостатке материи и стремлении к экономии. Была видна часть серого защитного костюма. Ни один фриман не позволил бы солнцу касаться своими лучами драгоценного защитного костюма. Айдаха оглядел других членов делегации и заметил у них ту же скупость в отношении одежды. Это выдавало их эмоциональное унижение. В такой одежде невозможно делать экспансивные жесты, Она не допускает свободы движений. Накидки были тесными и ограничивающими у всех этих людей. Движимый отвращением Айдаха шагнул вперёд и распахнул накидку Гаруна, чтобы взглянуть на его защитный костюм. Так и есть, костюм был полный бутафорий, ни рукавов, ни ботинок на присосках. Гарун отпрянул назад и схватился за рукоятку ножа, который, как сразу заметил Айдаха, висел на поясе костюма. "Эй, что ты делаешь?" злобно крикнул Гарун. "Ты не смеешь так прикасаться к Фриману." "Ты Фриман?" язвительно поинтересовался Айдаха. "Я жил с Фриманами, я воевал с ними против Харконов, я умирал с Фриманами. Ты... ты паяц!" Костяшки пальцев Гаруна, сжимавших рукоятку ножа, побелели. Он обратился к Сионе. «Кто этот человек?» «Это Дункан Найдаха, Вместо Сиона ответила Наила. «Гхола?» Гарун вгляделся в лицо Айдаха. «Мы никогда не видели тебя таким прежде!» Айдаха едва не поддался желанию очистить площадь от этого сброда. Очистить любой ценой, даже ценой собственной жизни. Униженный и ненужный даже тем, кто постоянно воскрешал его. Да, я устаревшая модель, но это не Фриманы. «Обнажи оружие или убери руку с ножа», – потребовал Айдаха. Гару напустил руку. «Это не настоящий нож», – сказал он. «Простая декорация». Голос его стал подобострастным. «Но у нас есть настоящие ножи, даже отравленные». «Они хранятся запертыми для лучшей сохранности!» Айдаха ничего не смог с собой поделать. Откинув назад голову, он оглушительно расхохотался. Сиона улыбалась, и только Наила сохранила полную серьёзность, а говорящие рыбы моментально окружили начальников плотным кольцом. Смех оказал странное действие на Гаруна. Он опустил голову и сцепил руки перед собой. Но Айдах успел заметить, что пальцы его заметно дрожали. Когда Гарун снова поднял голову, взгляд его был из-под направлен на Айдаха. Дункан мгновенно отрезвел. Было такое впечатление, что невидимый страшный сапог сокрушил самолюбие Гаруна, сделав из него жалкого раба. В глазах этого человека можно было прочесть покорное ожидание. Он смотрел и ждал. По причине, которую не смог бы объяснить сам Айдаха, ему на память вдруг пришли строки католической Библии. «Не те это малые, которые смиренные наследуют в Царстве Небесное?» Гарун прочистил горло. «Может быть, Кхола Дункан Айдаха посмотрит наши обычаи и наши ритуалы и выступит судьей?» Слыша эту жалобную просьбу, Айдаха почувствовал себя престижённым. «Я научу вас всему, что знаю о фриманах Он оглянулся и увидел, что Наила сердито нахмурилась. «Это поможет нам провести время», – сказал он. «И кто знает, может быть, на эту землю вернётся что-то от старого Фримена». «Нам нет нужды играть в эти культовые игрища. Веди нас на наши квартиры», – сказала Сиона. Наила опустила голову и в смущении заговорила, стараясь не смотреть на Сиону. «Командир, есть одна вещь, о которой я должна вам сказать. Ты должна сказать, что мы должны навсегда остаться в этом тухлом месте и что твоя обязанность проследить за этим». «О нет!» – возразила Наила и посмотрела в глаза Сионе. «Куда вы сможете уйти? Через стену вам не перелезть, тем более, что за ней река, а позади только песок Сарьира. О нет, это нечто совсем другое!» Наила покачала головой. «Говори живее!» – рявкнула Сиона. «Я получила строжайший приказ командира, который я не могу не выполнить». Наила оглядела своих гвардейцев. Потом снова взглянула на Сиону. «Вы и Тунка Найдаха должны жить в одной квартире вместе. Это приказ моего отца. Госпожа командир – это приказ самого Бога Императора, и мы не можем его ослушаться». Сиона посмотрела на Найдаха. «Ты помнишь, о чём я предупредила тебя, Дункан, когда мы говорили с тобой в цитадели?» «Мои руки принадлежат мне и будут делать то, что им заблагорассудится», — огрызнулся Айдаха. Она коротко кивнула, отвернулась и обратилась к Гаруну. «Какая разница, где мы будем спать в этом отвратительном месте? Веди нас домой!» Айдаха нашёл ответ Гаруна очаровательным, он повернул голову к Гхолла. прикрылся капюшоном, чтобы его не видела Сиона, и подмигнул Айдаха. После этого он отвернулся и повёл их с площади вдоль по грязной улице.